это с какой лекции вопрос? <смех> а, с вашей предыдущей. <смех> ну, ну, и что какой вопрос? Ну, то с на погуглировали, цитировали спиру, ну ничего такого словить. Ничего, из этого набого не отняться. Ну, это крутые, значит, биологи. Ну, <смех> прокасутируйтесь с, с простым человеком. с любой женщиной, которая занимается кулинарией, что такое зерно бобовых? Я даже не знаю, что сказать. Ну, любая женщина должна написать ряд зернобобовых. Кто может? Можете написать? Кто может написать ряд зернобобовых? Нужно обратиться. Да, то есть есть такое понятие, я это называю горе от ума. То есть когда человек слишком много знает, то простые вопросы, и его ставит в тупик. Поэтому иногда простые вопросы нужно простым людям задавать, и тогда сразу легко ответ находится. Сегодня мы будем говорить о науке как раз, и это будет понятно, да. Также как гречка всех удивляет, да, что это не зернобобовое. Также и зернобобовое. Тоже вообще есть много всего удивительного, то, что мы не замечаем, и сегодня будет радикальная лекция. Поэтому сразу Призываю вас не кидать в меня камнями, помидорами, чтобы принос собой овощи спрячьте, их. потому что сегодня я буду читать радикальную лекцию. Радикальную лекцию на тему, на которую мы обычно не любим разговаривать. Она связана с четверткой, да, день четверки. И в день четверки следует заниматься сельским хозяйством. Поэтому сегодня я бы хотел поговорить о сельском хозяйстве. И я буду радикально говорить о сельском хозяйстве, поэтому у вас будут возникать разные чувства, разные эмоции, поэтому держите их пока до конца лекции. Да, когда их накопится очень много, потом может их выплеснуть на меня все. Ну дайте мне прочитать спокойно. Тот радикальный материал, который я приготовил, так как это очень важная тема, о которой мало что говорится. Я бы хотел сегодня много сказать на эту тему. Много. Начнём мы с такого момента. Как вы думаете, сколько часов в день развиваться лучше? 2 часа в день или 12 часов в день? Сколько часов в день лучше всего заниматься саморазвитием. 2 часа в день или 12 часов в день? 12. Ну 24 12. сложновато, наверное, будет. 12. Значит, два. Да кто-то думает. Uh -huh. Кто 12. думает, что 12? Зарубится жить в саморазвитии. Вот конкретно в день, как вы думаете, сколько лучше заниматься саморазвитием? 2 часа. <говорит> часа считаете достаточным? <говорит> Всё. Саморазвитие это когда мы идём в сторону счастья. Вот <говорит> это 24 страшно. Вот 4 часа трудно. Ну надо поспать. А это не саморазвитие. Нет. Когда придёт нужная сторона. Нет. Положитесь. Нет. Скажите мне, в какую сторону мне лежать головой, чтобы я стал счастливым? У вас мне ведь сказали, на восток. Нет. Я не говорил. Я не говорил, что если лежать головой на восток, человек станет счастливым. Я говорю, что это будет способствовать его духовному развитию. Но с духовным развитием это вообще никак не связано. Это будет способствовать, то есть не мешать. Видите, не мешает, но это никак не связано с духовным развитием. Хоть убейся головой на восток. Хоть разбейся, ничего не получится. Мы же, помните, на эту тему говорили немного. Да, видите, то есть есть даже множество мнений по этому поводу, да, но мне всё-таки кажется, что чем больше, тем лучше, да? Да, что? Да, что чем больше, тем лучше, потому что именно саморазвитие приводит к счастью. Вся остальная деятельность приводит к страданиям, как ни странно. Да? И поэтому деятельность, которая приводит к счастью, я бы хотел из больше заниматься, чем деятельность, которая приводит к страданиям, да, то есть как подразумевается. Да, даже удивительно, что возникает такой вопрос. Поэтому мы сегодня будем говорить о сельском хозяйстве. Я бы хотел задать этот тон. Вот эту идею, что если использовать работу на земле в духе саморазвития, если уметь, ну, задействовать работу на земле в духе саморазвития, то это может превратиться в очень продуктивную духовную практику. Очень продуктивную духовную практику, которой можно заниматься целый день. Но больше 12 часов обычно не получается, то есть просто можно умерить. Всё. Обычно 12 часов это максимум. 10 это уже много. 8 это прилично, да? Кто последний раз 8 часов ну копал огород? Это достаточно много, да? Мы пойдём от того, что простая жизнь очень способствует возвышенному мышлению, способствует возвышенному мышлению. Но, к сожалению, деревня стала уходить от простой жизни всё больше и больше. Все хотят работать в городе. Все хотят сложности. Простоты никто не хочет. И как мы уже говорили, сейчас самый большой вред приносят реклама. То есть так как телевидение пришло в деревню, то оно принесло с собой вот этот рекламный продукт, рекламный продукт. А где-то я слышал статистику, что к 26 годам В среднем статистически западный человек получает миллион рекламной продукции, то есть около миллиона роликов он умудряется по получить. <смех> миллион. То есть представьте, что такое промывание мозгов. Миллион идей заложено. И человек ну, погружается в эти размышления, что же из этого миллиона мне надо? И всё это очень важно, представляется. Поэтому никто уже не хочет стирать на речке, да? всем захотелось стирать в стиральной машине. Стиральная машина очень хорошая речка, да, нам кажется. Очень чистая речка. Нам кажется, что это проточная вода. Никакого отношения так проточная воды не имеет. И поэтому сейчас фермер, человек, который ну работает в сельском хозяйстве, он вынужден думать о больших доходах, чтобы удовлетворить все эти желания своей семьи, которые возникают от рекламной деятельности. в современной цивилизации, то есть нужен какой-то прогресс, который нужно окупать, поэтому нужны большие деньги для этого. В человеческой жизни мы родились людьми, мы имеем развитый разум. Это значит, что мы должны ходить на двух ногах. Не двух ног. Но Мы умудряемся сейчас на четырёх ногах в основном передвигаться. То есть что такое машина это четыре ноги. Сейчас мы встали на четыре ноги. Потихоньку опять встаём на на четыре ноги, но принимаем такую позу горизонтальную сейчас, чтобы в машину сесть, нужно лечь фактически, да? В неё ложишься и на четырёх ногах передвигаешься. И сейчас очень многие думают, что это прогресс цивилизации. Хорошие дороги, хорошие машины, что, ну, на лицо какой-то прогресс. И сегодня я бы хотел поговорить, как это связано с сельским хозяйством. К сожалению, то, что у нас есть очень хорошие дороги, очень хорошие машины, и вот все эти средства передвижения, к сожалению, это говорит о том, это признак того, что земля сейчас используется как любовница. Ведых описывается, что это признак того, что земля используется на уровне любовницы. То есть что это значит? Что значит человек приезжает к земле на некоторое время, но оставаться навсегда не собирается. И он для этого строит дороги, покупает машины, на некоторое время приезжает, но оставаться не собирается. Что это такое? Это любовница. Это греховная деятельность. Это любовница. Оставаться не собирается, отвечать нужно за свои дела, то есть принять на себя всё аскезу, человек не собирается. Только чисточно приехал, понаслаждался своим удовольствием, как как устав уехал. Нет? Очень интересная тенденция такая складывается. Так как жизнь на земле требует аскетизма, да, некоторого. Нужен некоторый аскетизм. То есть земля требует аскезы. Земля требует работы. Видите? Да, сейчас вот я расскажу. Ну есть одна проблема, от любовницы не стоит чего ожидать. Детей. <с animales> да, от любовницы не стоит ожидать детей. Она не собирается рожать. Поэтому что делают учёные, изобретают удобрения. Ну, удобрения, что они пытаются сделать, задобрить как-то любовницу, чтобы ну как-то родила, то есть Но она не собирается этого делать, потому что это любовница, она видит, что за неё не хотят брать ответственность. Поэтому и урожайность низкая. Урожайность низкая. То есть не очень-то она собирается, так сказать, рожать. Так как никто за это отвечать не хочет, и мы видим, что это действительно так. Часть земли вообще незаброшена, ну, но часть урожая просто загнивает, и всё это нет контроля, да? Нет контроля. Поэтому не очень-то ей это хочется. То есть мы пытаемся задобрить её, но не получается. Её обмануть не получится, так как земля разумна. В земле проявлен разум. В земле, в земле проявлен настоящий разум, и обмануть её не получается. И проблема нашего времени состоит в том, что нам не хватает времени на, на здоровую жизнь, да? Мы об этом говорим, не хватает времени на здоровую жизнь. Посмотрите, что происходит. Мы создаём стадионы, спортивные залы, покупаем домой тренажёры, а страшные деньги даём за это. Сейчас тренажёр очень дорого стоит, да, хороший. И но здоровье мне приходит. То есть мы пытаемся в это вкладывать огромные деньги, но здоровье не приходит. В то же время гармоничная работа на земле приносит естественное здоровье. То есть приходит естественно здоровье случая кумеет жить на земле. Оно естественно исходит от здоровья. Должно исходить земля делает человека здоровым. И несмотря на то, что человек пытается всеми силами облегчить свою жизнь, то есть такая идея со современная сделать всё легче. Всё должно быть легче. В результате не остаётся ни минуты свободного времени. Смотрите, все усилия цивилизации направлены, чтобы всё стало легче. Облегчить, облегчить, облегчить, облегчить труд, да? Но в результате ни минуты свободного времени не остаётся. Нет. Ну любой человек сейчас остановил, он скажет, времени нет. Да? Времени нет. То есть не наступает этот эффект. То есть нет ни минуты свободного времени, чтобы заниматься своим саморазвитием. Почему-то нет. Одна дорога на работу у среднестатистического человека отнимает от 2 до 4 часов, да? Просто дорога на работу отнимает огромное количество времени. Мы тут ещё, так сказать, удобно живём, но если это мегаполис, то приходится из-за города ездить. Очень долго всё это. Что делает жизнь на земле? Жизнь на земле приближает человека к месту работы. Хе-хе. и как ни странно освобождает нужное количество времени для развития. Человек, который живёт на земле, всегда обладает большим количеством времени для саморазвития. У него освобождается время. Он более свободен, более свободен. Так это интересно происходит. Царица Кунти давным-давно очень разумная царица которая цитируется в всех ведических произведениях. Она говорила, что экономическое развитие это сумасшествие. Была очень разумная женщина. Она говорила: "Экономическое развитие это сумасшедшее по своей природе". То есть человеческий разум полностью погружается в экономические проблемы, и вся система образования постепенно переводится на экономическое обучение. Человека обучают, как зарабатывать деньги, как быть богатым. Экономика. Ну а смотрите, какой интересный момент. Земля по своей природе может легко дать человеку всё. Зачем экономить? К чему нужна экономия? Если земля может по своей природе дать человеку всё. Но вдруг возникает экономия. Так вот экономика это признак отсутствия разума. Раз приходится экономить, значит, мы не можем взять от земли то, что она даёт. Поэтому приходится экономить. Экономика начинается. И земля по своей природе способна обеспечить человека всем, что ему нужно. Но мы не можем это взять от земли. И развиваем экономику. И кажется, что это вот, как сказать, великий прогресс. Но мы не можем просто взять то, что естественно должно приходить. Мы называем это прогрессом. Нет. Экономика это признак отсутствия разума. А развитая экономика это полное тупение, объясняют, видите? то есть развитая экономика. Когда мы вообще ничего не можем взять от земли, нам всё приходится делать искусственным, химическим или вести Бог знает откуда. Мы это называем развитым развитой экономикой. Это, как знаете, развитое сумасшествие. Развитое сумасшествие. Да это просто неумение использовать землю как надо. Мы сэкономили на здоровье, да, экономия, да, мы сэкономили на здоровье, мы сэкономили на своём саморазвитии. убили время. И в результате, вместо освобождения, которое ставят в идею в западной цивилизации, либерти, да свободу, в результате мы получили рабство. Это называется рабство бытовой техники. То есть рабство от этого экономического прогресса, рабство бытовой техники. То есть сейчас никто не мыслит свою жизнь без холодильника, стиральной машины, телевизора или пылесоса. Всё это очень нужным сейчас считается. черезвычайно нужно. И чек становится рабом заложником материального прогресса. Это всё считается очень нужным, без этого жить нельзя считается. Как можно без этого жить? И самое смешное, что если человек отказывается от трапству, то его считают старомодным или отсталым. Отсталый человек, старомодный человек. То есть это считается чем-то таким очень старомодным. Но у нас очень короткая жизнь, объясняют веды. Мы не видим смерти, пишут веды, и поэтому расслабляемся. Мы не видим напрямую нашу смерть, и поэтому расслабляемся и совершенно не думаем о своей духовной жизни. Совершенно забываем о своей духовной жизни. И что происходит? Ну, ведическая психология так объясняет этот синдром. Человек идёт по дороге пешком, и вдруг он видит велосипед. материальный прогресс. И какая мысль к нему приходит? Надо заработать много денег, а купить себе такой же велосипед. Но что думает велосипедист, который едет по этой дороге? Он думает, надо заработать деньги, купить себе машину. А что думает человек, который едет в машине? Думает, надо заработать денег и купить себе более дорогую машину. Вот уже в машинах начинается градация. Там можно покупать новую машину хоть каждые 5 минут и всё время будет машина лучше. Итак, постоянно человек входит в этот круговорот постоянных мыслей без конца, которые приходят о новом и новом каком-то техническом изобретении. И полностью разрушает свою духовную жизнь, но забывает вообще, что он должен духовно развиваться. Просто он начинает мечтать о каком-то новом изобретении техническом. Но в результате там нет никакого счастья, там такие же страдания, там опять зависть к какой-то более дорогой технике. Как только мы что-то получаем, но тут же хочется более дорогого. Тут же приходит неудовлетворение, естественно, образом. То есть вот это счастье от от получения вещи, её хватает только на разглядывание вещи. Но когда мы её приносим домой, начинаем пристально разглядывать, нам уже кое-что не нравится. Вот У жены что-то не устраивает, уже что-то не так. Нам уже хочется другой вещи, человек уже но сомневается, правильно ли он её купил или неправильно. Те, кто торговали, знают, что очень часто вещи возвращают. Человек покупает, потом приходит, говорит, я не это вообще хотел. Мне не это надо. Просто до дома дошёл, уже всё, разочарование. Но когда он покупал, он считал, что очень было здорово. Он думал, что это сделает его счастливым. Итак, без конца. То есть вот этот сам наш современный образ жизни не даёт нам практиковать духовную жизнь полноценно. Нету сейчас этой возможности. И единственное спасение для нас сейчас это оценить всю важность духовного развития. Если мы оценим важность, то у нас может появиться время. То есть время появляется, когда мы оцениваем важность Если тебе говорят: "У меня нет времени на саморазвитие", значит, просто важность ещё не оценена. Поэтому нужно оценить важность до да времени появится. И настоящая беда современного бизнеса Современный бизнес и современная наука, настоящая беда вот этих современных технологических идей в том, что бизнес непостоянен. Бизнес непостоянен. Нет постоянства. Если вы поговорите с хорошими бизнесменами. Я знаю хороших бизнесменов, очень удачных. Ни один из них не будет вам гарантировать, что его бизнес будет приносить такой же доход через, например, 10 лет или через 20 лет. Никто не знает, что будет. Никакой гарантии нет. Деньги то есть, то их нет. Кто это покупает, а кто с ним другое покупает. Бизнес не способен дать стабильность. Пос- ну посмотрите, то, что продавалось 10 лет назад, сейчас уже совсем другое продаётся. Бизнес очень нестабилен. Но работа на земле приносила стабильные результаты в прошлом, приносит стабильные результаты в настоящем и будет приносить стабильные результаты в будущем. Будет приносить в будущем. То есть, ну, работа на земле даёт человеку стабильность. Даёт определённую стабильность, так как это еда всегда пользуется спросом, да? Те, кто продают еду, знают Еда всегда пользуется спросом. Еда это очень важно. Еда. То есть основа настоящей экономики это пища. Основа настоящей экономики это пища. Это то, что по-настоящему нужно человеку, то, что будет всегда востребовано. Поэтому бизнес с пищей всегда стабилен. Пища всегда даёт стабильность. И самое интересное, что несмотря на современный прогресс, существует павалене безработицы. Что самое интересное и самое поразительное, и один из доказательств того, что это всё несостоятельно, то, что существует безработица. На земле никогда безработицы не бывает. Если у вас есть земля, всё. Без работы никто не остаётся, да? <с�> <на>, На земле нужна постоянная работа. Всем, всем хватит работы надолго. И когда все заняты, когда все работают, это как раз признак здорового мышления, здоровая экономика. Когда вдруг безработица, значит что-то не так. Что-то не так. Сейчас павольно безработица. То есть особенно на западе очень трудно устроиться на работу. Очень трудно устроиться на работу. Павольно безработица. А современная экономика говорит, что есть 350 богачей в современном мире, которые контролируют почти все богатство мира. большую часть денег они контролируют. 350 человек контролируют большую часть экономики. И они вынуждены создавать миф безработицы. То есть это достаточно непродуманная вещь или что-то для того, чтобы их поддерживало правительство как как работодателей. То есть вот это вот слово я работодатель за эту философию бьются все люди, которые держат деньги. потому что никакой другой причины их поддерживать нет. То есть нужно доказать тем, что они дают рабочие места. И тогда это будет очень популярно, это будет очень модно, и государство будет поддерживать да? такого человека. Итак, есть две системы экономики, которые мы должны понять. Одна установлена Богом система экономики, основана на пище. Основана на пище это экономика сверху, которая приходит сверху. А другая установлена нашим вожделением. называется экономика вожделения и основана на железе, бетоне и постмассе. Железо, бетон и постмасса. Сейчас мы в этом разберёмся. Одна основана на пище и даётся богом, другая основана на вожделении, то есть на наших идеях и основана на железе, бетоне и постмассе. И причём вот это вот железо, бетон и постмасса становится всё больше, а здоровая пища становится то меньше, заметили, да? То есть сейчас экономика возделения побеждает, к сожалению. Сейчас здоровой экономики нет, то есть. К сожалению, сейчас на побеждают экономика возделения. Люди это объясняют, что человек должен стать свободным, мы мы должны освободиться от рабства этого мира. И люди говорят, что человек свободный должен уметь, например, спокойно жить без электричества. Он должен уметь просто спокойно жить без него. Если его нету, должен себя чувствовать абсолютно спокойно. Он должен вообще абсолютно не апаться по этому поводу. Его вообще ну не должны волновать какие-то технические моменты этой жизни. Он должен быть полностью свободен от них. Только это сделает человека свободным. А иначе есть какое-то рабство. То есть мы рабы электричества сейчас. Мы рабы электричества. И кто-то манипулирует электричеством. манипуляция определённо. За, за захотят сделать дороже. Захотят сделать дешевле. Мы заложники, так сказать. Бог видит всех. В виде теплоэлектростанции приходит. Человек должен уметь быть независимым. И как ни странно, именно западная философия призывает к независимости. Но даёт ли она независимость? Все получается наоборот. Похоже, что зап западная философия сама не понимает, что она говорит. Она призывает всех к не к независимости, но все становятся заложниками. Метро, электричество, холодильника, там, кондиционера, чего угодно. Все просто все просто становятся заложниками текущей. Никуда от них не деться, поэтому можно манипулировать, можно легко манипулировать. Человека. В США сейчас и в Канаде очень распространён следующий момент. Сейчас там строят деревню по схеме, которая была 150 лет назад. Сейчас делают такие показательные деревни, но никто в них жить не хочет, и поэтому там поселяют актёров, которые на ну, за деньги там показывают, как люди жили 150 лет назад. И тысячи людей приезжают, чтобы посмотреть на это. Всем очень интересно, как это люди умудрились так жить. без электричества, без ничего. То есть всем очень интересно. То есть интерес есть. Интерес к здоровой жизни есть, и число интересующихся постоянно увеличивается. Но никто не рискует, так как никто не умеет жить на земле. То есть как бы это знание теряется, как, собственно говоря, правильно жить на земле. И что интересно, как это объясняют веды, ну, ну почему жизнь на на земле очень способствует духовному развитию? Например, один из таких примеров. Духовная практика состоит из медитации, да? И в чём состоит медитация главная? В чём состоит вообще процесс медитации, мы же говорили. А? Кто знает? Концентрация, что ли? Нет, это не медитация, да. это это релаксация. Мантра. Да, вот это ближе. Что? Мантра, да. Молитва. Остановить ум не удастся. Бхагавад-гита пишет, что остановить ум со сложнейшемо остановит ветер. Да, Веда говорится, вы все вместе сказали правильно, если взять их вместе в отдельности. Буквально это пение мантры. Медитация это пение мантры, состоящей из имён Бога. Вот это медитация. Вот это медитация. Всё, что остальное это формы релаксации. Медитация это буквально прославление Бога через его имена. Вот это медитация. В остальное это форма релаксации. Так вот, смотрите, деревенская деятельность, деревенская деятельность очень способствует форме медитации. Как это происходит? Когда люди работают вместе на земле, у них появляется естественное желание вместе петь. Это естественное желание человека, живущего на земле. То есть вот эта форма становится естественной. Да вот эта форма медитации становится естественной, природной, это природная форма. Когда люди что-то делают вместе, они поют. Посмотрите все фильмы про село, они все всегда поют, да, что-то делают, особенно женщины, да, это оказывается. Что-то делают, постоянно поют. И эта форма медитации становится естественной. В городе на медитация превращается в релаксацию, так как вместе петь очень трудно, и все будут очень странно на это смотреть. И человеку нужно отдыхать, и поэтому он просто пытается расслабиться. И поэтому медитация переходит просто в релаксацию, поэтому толку никакого нет, духовного прогресса нет. Но чем проще работа, чем она естественнее, тем больше человеку хочется петь и хороших вещей. И это не трата времени. Современная система мировоззрения думает: "Ну что это такое? Человек пошёл, там что-то делает руками, поёт время только". ударом теряют. Нет, это глубочайшая медитация. Когда вот это происходит, это это традиционная восточная форма медитации, когда люди идут на целый день в поле и поют духовные песни, поют мантры. Целый день. Меднее вдруг ну работа на земле превращается в двенадцатичасовую медитацию. Знаете, вдруг. Причём естественно, вненапрягающую, в абсолютно но сочетающуюся с тяжёлой работой. Знаете, вдруг это всё соединяется удивительным образом, потому что естественно. Потому что естественно и изначально продумано. Даже животные способны испытывать счастье в естественных условиях. Например, современная теория говорит о том, что для того, чтобы корова давала много молока, нужно постоянно нового телёночка заводить. И от этого есть одна проблема, так как телята рождаются очень много, то их девать некуда, их приходится убивать. Это одна из современных проблем убийства животных. Так как человек хочет ну молоко, но для молока приходится много коров заводить, и поэтому коров убивают. Но в некоторых описывается, что если корова чувствует к себе любовное отношение, если корова чувствует и себе заботу и любовь, то она способна давать молоко, способна давать много молока. Способна давать большое количество молока. И более того, это молоко даже отличается вкусом. Вкусом. Вообще, любовь действует не только на животных, на которые дают что-то молоко, а но также любовь и действует прямо на землю. Прямо на землю. Э, например, если растению петь то растение способно вырастать в 3 раза больше. Это научные исследования современные. Если растение у пети оно способно в 3 раза больше вырастать. А? Ну, естественно, что если петь там песню, я буду долго гнать его велосипедом, или совсем не рушил мопед в свободное, то он скорее усохнет ещё. На пл, ну, естественно, дух, духовные песни имею в виду, медитативные, то есть духовная песня, которая связана с Богом, то в этом случае вырастает рост. Даже современные учёные на самом деле исследования просто на классической музыке проводят. И то рост увеличился в полтора раза, там говорят, в в два раза. Но если человек сажает что-то и поёт, его урожай может увеличиваться до трёхкрат. В 3 раза больше, может, который же То есть реально. Насколько он любви вкладывают, такой может быть результат. Такой может быть результат. В ведах описывается, что если мать постоянно обнимает своего сына и целует его, то сыночек очень быстро растёт. Он очень быстро, никакой растяжки не надо. Растишки сыночек очень быстро растёт. Любовь, а? Духовная? Реально, да, физически растёт. реально становится очень здоровым, сильным, в высоким парнем становится. А щитовидную железу постоянно надо? Нет, если это 16 лет, то уже поздно сувать. Имеется в виду ранний возраст, 5-8 лет, ну, в общем. А когда уже 25, уже не надо сувать. Уже там вырос товарищ. А Для этого ведо описывается, например, как любить корову, нужно ну заботиться о корове. И, например, ведо рекомендует для коровы выращивать отдельный специальный корм. Не просто там какое-то там поле пошли, да, накосили и всё, и собрали. А ведо рекомендуется, что корова будет чувствовать любовь к себе только тогда, когда для неё специально засаживают очень вкусную траву отборную траву. И тогда она чувствует, и молоко становится прекрасным. Ну, вот что я освоил. Вляга говорится, если этого не делать, то корова будет чувствовать, что о ней не заботятся. Представьте, что вы пошли в магазин и купили самую плохую еду своему сыну. Он просто валялся, самая дешёвая купили. Нет, вы сыну самое хорошее купите, правильно? И тогда он будет чувствовать эту любовь и будет расти. Если покупать ему плохое без любви, то он будет болеть и чахнуть. И так же корова, если до неё специально посадить поле, отдельное поле с любовью, тогда будет другой эффект. Будет другой эффект. Я там целый час слушал на эту тему разных примеров, как разные коровы давали молоко, там по 16 л, там по сколько угодно, по очень много лет без всякого связывания, то есть абсолютно просто на любви. Просто на любви от того, что ну хозяева очень любили и заботились о своих коровах. Что для этого надо, чтобы это происходило, ни в коем случае нельзя смотреть на коров с точки зрения прибыли, написываю я вот. Чтобы получать вкусное и настоящее молоко и много молока получать. Ни в коем случае на корову нельзя смотреть с точки зрения прибыли. Тогда удои будут расти на ну, удои, как которая я сказал. Угу. Да, да. В редахе описывается на Дойную корову нужно смотреть как на члена своей семьи. Как на члена своей семьи, и тогда всё будет прекрасно. Это естественно. Естественное сельское хозяйство любовное, оно должно быть с любовью. Естественное сельское хозяйство. Но современное образование создаёт очень неприглядный образ сельского жителя. Такой, знаете, мультфильмы там простаквашино, то есть все такие дурачки немножко, да, то есть там Сельский почтальон немножко дурачок, то есть там эти кот Васька там, то есть такой немножко такой смешной, да, ведь сельского жителя, что такие дурачки немножко в селе Или живут. Да, примитивные. Да, такое немножечко. Я ещё бы хотел один миф рассказать, который связан с образованием. Я сегодня буду интересные вещи рассказывать. Радикальные. То, что скрывается нашим правительством. Сёдо меня, сказать. Место ди информации из глубин американской психологии. <с> Глубинные факты, которые скрываются даже американским правительством. Учёные говорят, что в, в в городах образование лучше, да, что городское, что городская жизнь даёт лучше образование, вроде столько институтов, да всё, вроде кажется, что так и должно быть. Но статистика такова. В 1850 году в Америке 96% людей могли писать и читать. Грамотно могли писать и читать, несмотря на то, что большинство из них даже в школу не ходили. 96%. Ну. Сейчас по современной статистике в Америке 30% учителей не могут писать и читать без ошибок, то есть даже писать без ошибок не могут. 30% учителей. Поразительная статистика. Я тщательно скрываю тут. Что тебе сказать? От нас ничего не скрышь. Как это произошло? История такова: в начале XIX века обучение было куплено, то есть буквально был сговор с государством, с Америкой, четыре бизнесмена. Их имена скрываются, но можно догадаться, если заглянуть в историю. Четыре ярких бизнесмена договорились, что нужно давать образование в стиле, чтобы спровоцировать переезд в город, потому что экономика стала в, в городе развиваться. И они договорились, что система образования будет перестроена на стиль тяги в город. То есть такое образование, чтобы человека тянуло в город переехать. Тянуло переехать в город. То есть чтобы была такая оп определённая идеологическая провокация. То есть человек должен звучиться так, ну, чтобы его специальность только в в городе бы обрела какую-то нужность. То есть и поэтому пошло понижение сельского хозяйства, народ стал критиковать городскую среду. На самом деле, то есть несколько человек решили вот эту судьбу. Мы заложники хоросточего-то бизнеса. Мы должны быть свободны от этого, поэтому нужно разобраться. Они Нем так немножко на революцию похоже, да? И что ведо объясняют? что у нас так много материальных проблем только от того, что мы забыли, как добывать пищу естественным способом. То есть что происходит? Сейчас надо тяжело трудиться, то есть на нам нужно сначала дорого учиться, чтобы потом тяжело трудиться, чтобы заработать немного не денег, которые уже нужно потратить на пищу, которая непонятно откуда привезена и непонятно всего сделана. То есть нонсенс, вообще непрактично и неэкономично. Ну и всё. Ну да, абсурдность, абсурдность. Но это полностью высшее образование сейчас. Оно полностью по построено по этой схеме. Это круто. Заплатить огромные деньги, получить высшее образование, пойти на завод и работать с, там этим главным там каким-нибудь агрономом, я не знаю, там кем-то там там, главным отдела. Ну заработать зарплату и всю её в Анко-Сити потратить, она непонятно откуда провизионную чипсы. И непонятно, вообще, они с картошкой или нет. То есть абсурд. Называется философия абсурда, теория абсурда. Теория абсурда. Природа наша мать объясняется в ведах. Если мы сядем ей на колени, как дети, если мы ей предадимся, то она берёт под нас под свою защиту. Она способна дать нам всё, что нужно. Если мы на колени сядем своей матери природы, то она возьмёт нас под свою защиту. И вот это современное образование научит нас тому, что всё простое это глупое. Что всё простое это глупое. На вэдах объясняется, что человек должен радоваться простому. Должен радоваться простому. Мы сейчас радуемся очень сложному. Нам нужен очень сложный компьютер, чтобы мы обрадовались. А чему-то очень простому мы не можем обрадоваться. Просто тому, что солнце встало или цветочек расцвёл. Элептичка пролетела. Мы не можем этому обрадоваться. Она что-то очень сложное должна обрадовать. Даже не всякий фильм нас радует. Очень сложные фильмы снимаются, и нужно 30 минут переключать все все каналы, чтобы найти удовлетворяющий меня фильм. Не каждый фильм ещё так просто, да, удовлетворит. Очень сложные мы стали. Очень сложные. И и есть ещё одни очень интересные исследования американские современные психологические. Они изучали цивилизацию на протяжении 1000 лет, то есть вот эти 1000 лет последние изучали. Очень внимательно изучали, изучали и открыли, что на протяжении всех этих лет была определённая духовная идея в цивилизации. И они изучили 100.000 рисунков, которые люди рисовали за эти 1000 лет, они изучали живопись, то есть всевозможные рисунки там всякие, которые только были 100.000 рисунков. И они определили, что за эти 1000 лет 80% рисунков имели духовный аспект. 80% рисунков была духовная составляющая, а? 1000 лет. Да. Они изучили 100.000 изображений, 80% имели духовную составляющую. 80%. 80% имели. Но к 1800 году изучили 1800 год, да, правильно говорю? Правильно говорю. 1800 год. Только в 1% картин наблюдалась духовность. <свят> <свят> Только в 1%. Ну такие интересные психологические следы. Только в 1% уже в 1800 году. Всего 1% наблюдалось. Также изучали научные открытия, тоже интересно мне понравилось. И оказалось, что в каждый век, каждые 100 лет примерно было 300 открытий. Всего 300 открытий было. Но все они были очень практичные. всего 300 открытий в 100 лет на на протяжении этих 1000 лет. Но все они были очень практичные. То есть все они до, до сих пор мы ими пользуемся в той или иной степени. Но в 1800 году опять, то есть всё сравнивалось с 1800 годом. Уже было 8.500 открытий. Только за 1800 год было 8.500 открытий. То есть резко пошёл прогресс. 8.500 И фактически все они абсолютно не практичны, то есть мы ими фактически не пользуемся. Очень интересные цифры. Есть о чём подумать. Это произошло в 1880. Это просто берётся как начало материального прогресса, то есть год, когда начался, ну, да, то есть техническая революция прошёл как бы яркий переход с сельского хозяйства на, сказать, технический прогресс. То есть я как бы не специалист по там истории. Я просто беру цифры вам расскажу. Это уже там сами посмотреть. Что ж ты делаешь? Ну вот сейчас поговорим. За всем прогрессом стоит только одна идея человек не хочет жить простой жизнью. За всем прогрессом одна идея не хочу жить простой жизнью, мне нужно жить сложно. Хочу жить сложно. Ну, то есть очень просто. Взял корову, люби её. Она принесёт тебе молока, ну, сделаю масло. Из этого масла вытопи ги, ну, сделай прекрасный фитиль. И сделай себе прекрасную лампу, которая лечит зрение. Понимаете? И прекрасный аромат источает. Коровьего масла, прекрасный аромат. Значит, очень просто, да? Очень просто, но надо работать. Но что сейчас нужно построить ужасную тес провести огромное количество линий электропередач, сделать ужасную лампочку Ильича. И, знаете, там куча угля туда должно, его нужно привозить бокс на этот куда этот уголь, его постоянно не хватает, всё ломается там Бог знает что, весь воздух на загрязняется, там в Южном микрорайоне жить невозможно всё там своим по угляну покрыто, да? И и в результате мы получаем свет, который страшно вреден для зрения. Знаете? Нонсенс. И всё это только для того, чтобы реально не любить свою корову. Чтобы просто не, не заводить корову. Просто чтобы не жить на земле, и не заводить коров. Вот. Радикально. Но нам кажется, что если человек хочет жить простой жизнью, то это необразованность. Опять-таки, на ну, современную идею образования. Однако, самый великий мудрец, чьим сейчас произведение изучаем последние 3 года в Есадеве, Это тот, кто написал все веды. Вот мы его произведения изучаем в Ясаделе. Он жил всегда под деревом. Ну под деревом жил. Ну под деревом жил. У него не было холодильника, а в Ясаделе. В Ясаделе. В Ясаделе. В Ясаделе. А тут вообще люди нормальные живут. Таборовские. Тут мы живём. Нормальные люди жили не тут. Тут мы живём. Нам тут надо жить, потому что есть определённые кармические реакции, почему же почему мы живём в холодных странах? Это мы уже обсуждали, сейчас не будем вот обсуждать. Я Садаев, он жил просто под деревом. Просто жил под деревом и открыл страшную тайну, он до сих пор живёт под деревом. Ну он до сих пор там живёт. Но где он живёт, туда попасть невозможно. Ну это место специально скрыто. Бадарикаша называется. Написал, это да? да, он Сведа записал. Да. Вот вот вот то, что мы изучаем, это он написал. Вот такой разумный был парень, одним а словом. А? Ну будем считать это один из главных. То есть это та личность, на которую ссылаются все видантисты. Все ссылаются на него. Это тот, на кого ссылаются все. Причём он ещё, А? А такие люди очень долго живут, и они ждут тёплых времён, которые называются Сат Юга, поэтому они находятся в Бадрикшарах. Есть такое место на этой земле, куда невозможно попасть, оно называется Бадрикшарам. Это место, оно где мудрецы пережидают наше время. Ну всё там, я не знаю. Да. Ну кто-то называет Шамбала, но под Шамбалой сейчас много чего вообще подразумевают, поэтому слово Шамбала я говорить не буду, но Бадрикшарам то же. Ага. Бадрикшарам. Бадрикшарам, да. Да. Это место тут туда даже можно прийти один раз в год, проход в горах ну размёрзает, то есть там снег сходит, и один раз в год туда можно даже съездить на экскурсию. Там 2 недели можно там проход освобождается, то есть. Но там всё ничего не видишь, так как оно скрыто. Это место скрыто от нашего видения, и великие мудрецы там пережидают нас, дорогих. Пока мы тут, так сказать, вышли, да? Будущем, да. Он знал будущее, да? Да. Он знал будущее. И, если вы почитаете двенадцатую песню, 110-ю песню Шембага, там там описано полностью наше время. Абсолютно полностью. Всё предсказано абсолютно от начала до конца. Лучше на пророков. Однозначно лучше. Однозначно лучше. На Старадамус это такой, так сказать, жалкий имитатор. Жалкий имитатор. Не будет смотреть. Они оставили всё, что нужно, чтобы с ними общаться. Они оставили полностью все свои наставления. Естественно, они сейчас они не живут, это хочу сказать. Да, сейчас нужно через наставления, вживую им что-то не хочется. Мы сейчас так не нем, немножечко грязно живём, и с нами не очень хочется общаться. Великим личностям, но не все, но большинство, к сожалению. 99, 90% А те, кто очистились, те те настолько заняты, распространением этого знания, что и мне когда общаться. Ну типа, поэтому не зачем идти куда-то долго искать именно в Есадыру, там, ну ну когда уже есть его прямое наставление, то, что мы сейчас изучаем. Уже есть его прямое наставление, поэтому это есть прямое общение. Есть два вида общения: общение личное с великой личностью и общение как служение его наставлениям. И служение наставлениям считается более близким общением. прямую. Ну что, ну когда лично с рядом, то можно что-то там покушать приготовить, ещё что-то. Ну это служение такое делал и всё, так сказать, непонятное. Вообще, удовлетворяет ли у личности или не удовлетворяет? Машимо мне не понравилось, только мы вообще смогли туда хинули. Может, он столько солью не ест. Видите? Ну видите? Но служение наставлением на великой личности, оно всегда удовлетворяет. Оно всегда удовлетворяет. Ну тогда, чтобы далеко не отходить от сельского хозяйства Хм? Ну я не видел. Ну несколько сидит. Описываются есть великие махаджаны в Шемдбаго, там можно найти полный список, описываются личности, которые пережидают это время, чтобы потом опять ну, появиться в статье. Можно прочитать полный список 12 махаджанов, по-моему. Конечно. Да? да. Нам надо было уйти в такую экономику, чтобы был какой-то поток. Нет, нам не надо было идти. Нам не надо, нам нужно стать святыми, стать счастливыми, радостными и довольными. Нет. Просто мы рождаемся в соответствующее время по своей карме. У нас есть желание, мы хотим испытать экономический прогресс, и поэтому мы рождаемся в это время, и у нас есть выбор. Мы должны научить ну, разум и понять. Вот да, я родился, потому что у меня есть эти желания. Но я должен как разумный человек жить более простой жизнью, чтобы прогрессировать. Значит, у нас появляется выбор. Мы специально рождаемся тогда, когда у нас есть выбор. Если бы мы родились во время, когда не было экономического прогресса, то мы бы страдали. Потому что у нас были, ну, конкретные материальные желания. Нам хотелось холодильник трёхкамерный. Мы, а его ещё не забрали, и мы бы страшно страдали, мучились, сходили, думали, ну как же так? Никакого экономического прогресса, одни коровы и телята. Впрочем, мы, все, все разве такое сказал? Вот это будет. я попросил не торопиться со своими эмоциями. Подождите до конца. Я понял, что уже это эмоции начали проявляться. Это вы сделали такой вот. Я такого вывода ещё не делал. Не делайте выводов за меня. А тем более за ясадыго. Пока идёт речь о том, что это великая личность живал в очень простых условиях. Не, да, люди в своих. В очень простых условиях. До сих пор живёт. В очень простых. До сих пор живёт в очень простых условиях, И до сих пор всё нормально. Может, вы тоже это себе делали? Это это хорошая идея, да. Но ну, тогда давайте переждём просто Новый год. Хотя бы не поддадимся материальному прогрессу в Новый год. Как? Не участвовать в общегородской пьянке, например. А кто-нибудь слышал моё интервью на губерне? Нет. Ну да? там был интересный момент. Э, они пытались как бы у меня всё такое всё спросить, такое не очень относящееся к чему-то важному, там, линии на руке, ещё что-то. Я думал, ну как же мне что-то хоть сказать, я думаю, мне ну хоть что-то надо мне сказать хорошее. Ой, бог. И тогда фор. они и тогда они спросили: "А в какой цвет нужно одеваться на Новый год?" Я подумал, это мой шанс. Я сказал: "Главное не цвет, главное трезво встретить Новый год". И их выключило вообще. То есть их лица не выключились вообще. И меня тут же оттуда попросили. Помните, да вы? Это мне же противно, хоть сильно было, да. Да, сильно. Потому что я ждал. Годовина, это Гуши ветра переваривал, гуши приваривал. А тем, что я говорил, это пора. Вы мне все русские, вы меня это запомнили? Да. И они в полном молчании, там, когда я ещё была, они меня вывели в отдел. В полном молчании. То есть даже такая простая вещь, что встретить Новый год трезво это был Ладно, полный хорошо. шок вообще. То есть всё, что угодно, но только не эта фраза. То есть они поняли, что я пробрался вот это. Вот, вот, мы всё, так как это редкая возможность, и решил, что всё-таки надо хоть что-то хорошее сделать. Ну, <смех> такие, да. То есть это шок, действительно, просто даже что-то благочестивое сделать, просто от чего-то отказаться это уже что-то великое вот. Ну, же что-то великое. А отказаться от всего это невозможно и, и и не стоит. И не стоит. Поэтому мы сейчас Постепенно всё сводим к термину уктуваярага, есть тут Каппинс-Восовский. Отречение. Ну да, уктуваярага. Это переводится как разумное отречение. Что это такое разумное отречение? Разумное отречение уктуваярага. Что такое разумное отречение? Давайте подумаем. Очень просто. Если есть возможность обойтись без этого, лучше обойтись. Знаете? Если есть, воз... если есть возможность, ну, я просто напишь вот да, это вот три перых слова, всё полностью напиши. Если есть возможность без чего-то обойтись, лучше без этого обойтись. Да? Если есть возможность. Если нет возможности, То надо использовать разделитель. Если нет возможности, тогда надо эту вещь использовать разделитель, да? так сокращённый способ. Вот это называется Юктова запись. То есть если есть возможность обойтись, лучше обойтись. Весте нет возможности, значит, нужно использовать в своём развитии. Вот это целое искусство, юктоварая, юх, это то, чем мы, ну, занимаемся на других лекциях, то, что я вам рассказываю, как это всё используется юктоварая. Вот это очень развитое. Потому что просто ваяряги не получится. Просто ваяряг не получится. Например, ведь они говорят, нельзя использовать кожу животных. Да? Ну, например, в нашей стране, в наших условиях мы не можем безболезненно докапываться, как-то жить. Значит, закаляться, не знаю, вот где находят. Да, один или два на весь город доходят, да, и лицо у них очень красное. Значит, то есть наша задача не закаляться. Наша задача не закаляться, наша задача духовно развиваться. И закаливание не всегда помогают вообще духовных уроков. Иногда вместе с закаливанием ещё и сердце закаляется. Становится жёстким. Поэтому нужно быть очень аккуратным, как бы всё вместе не заколить. Ну до так закаливаться, чтобы сердце становилось мягче. Если техники такой нет, то можно ошибиться. Будут вообще проблемы. Поэтому мастер есть возможность обойтись, лучше бы это есть, если у вас есть там 300 долларов, то можете себе купить очень хорошую обувь фирменную, которая делается из кожи не убитых животных, а мёртвых животных. Кожа мёртвых животных не греховна. Если животное умерло своей смертью, кожа этого животного не греховна, да? Так. Так. Наоборот, это даже очень полезно для жизни этого животного. Так как оно своей кожей служить человеку, то это животное рождается в виду человека, да, по законам кармы. Тоткому мы служим, тем мы и рождаемся. Служим собаке, в собаке родимся. Служим людям, людьми родимся. Служим Богу, не Богом родимся. Но дуриска. Мозглиска. Если нет возможности, то тогда мы с великим горем в душе покупаем да и из И, и и стараемся ходить в этих ботинках только в очень хорошие места. Понимать? Если так просто, я другое объясню. Очень просто. Где-то юктавы район. Вот к этому мы будем сейчас постепенно подходить. С каждым скачком науки пища становится всё хуже и хуже. Пища основа экономики. И с каждым скачком науки пища становится всё хуже и хуже. И забрали поезд. В поезде пища стала ужасно дорогой, и есть её невозможно. Ну заметили вы да? в поезде. Самолёты забрали, вообще пища стала ужасная. Вообще непонятно что. Там ужас вообще. Я там, когда ну летаю в этих на самолётах, я когда рядом сижу с этой разогревалкой, мне плохо вообще становится от этих запахов, я чуть не умираю вообще. То есть непонятно не вообще, что это и как приготовлено, и кто это готовил. То есть ужасно вообще, пищу есть невозможно. Что ещё дальше изобрели? Вообще изобрели космический корабль, там вообще пищу готовить невозможно. Там просто тюбики себе берут, какой-то ужасной гадости. Слушай, то есть чем чем выше изобретение, тем хуже пища становится. Значит, чем выше изобретение, тем хуже пища. Даже взять В нашей квартире мы от живого огня на ну, перешли на электрический огонь, да, или газовый огонь. От живого огня ушли. С живого огня нет. И пища становится хуже, она уже не переваривается. Не не может пища на электрическом огне нормально перевариваться. Не может, солнца нет. Всё это уже вообще это уже пятое преображение солнечной энергии. Настоящий огонь друг. Поэтому все знают, да, вот эту печечку тильско. Вот это печечка. Да? да, какие вкусные хлеба, да. Совсем другой вкус у еды, потому что он вкусный, переваривается, есть это гонь. Но дальше пошло изобретение всё. Пища тут же хуже становится. То есть чем выше материальный прогресс, тем хуже пища становится. Но пища это единственное, что для нас по-настоящему важно, на самом деле. В этом мире нас только пища интересует. Машину не съешь. Ну, эти, самолёт не съешь, ничего не съешь. А всё, что нужно человеку это есть, на самом деле. Сешь нужно это есть и духовно развиваться. Всё остальное это ну потребности вторичные. Можно вполне без этого обойтись. Что вернадский? Теория Вернадского о том, развиваться человек в будущем вот вот вот. А было найти. Ну то зачем? Не, я не зачинил так вот выпить. Не, спрашиваю, зачем питаться воздухом, когда земля даёт воздух... прекрасный хлеб. Вкуснейшее молоко, замечательный сыр. Всё это можно обжарить в сливочном масле и кушать. Зачем питаться воздухом? Ну это же теория. Вот я спрашиваю, зачем? То есть философия должна отвечать на вопрос зачем вот это, что зачем питаться воздухом, когда есть прекрасные продукты естественные. Ну теория, которая проверена фактами. Ну кто проверил эту теорию? Он ничего не ел. Ну он потом же ел? Ну выйти. Ну просто проверил, это как бы будет в будущем. Да где же это написано? Каждого. Ну, мы, же, мы, же, мы, же, мы сейчас тут плотнились, а потом будет надо. Да не, такие глупости уже. Кто такой Вернадский? Кто такой Вернадский? Великий учёный. Заслуги его скажите. Репрессированный учёный. Скажите мне его качества. Кто такой мясодел? Первернас. Итак, мы их сравниваем. В Иосадеве говорит: "Нужно жить простой жизнью и сесть матери-природе на колени и брать от неё то, что она нам даст с радостью, и это будет все вкусно, зажарено очень замечательно, и в сумке будут течь и человек будет здоровый всю жизнь и будет наслащаться этой речью, и счастливо и радостно". Ну а текст сравним, то есть что делал Нувернаски, давайте узнаем, чем он следовал, он курил, Гори у Дальнерит. Я честно не делал знакомых. Мы не были с ним знакомы. Есть, вот. Не мы не были с ним знакомы. А про Весодевум знаем всё. Поэтому давайте-бы как его теорию осознавать. Вот, видите как? А Весодевум знают все, и все на него сырваются. Все. Поэтому лучше всё-таки про Весодеву послушать. На Вернадский не знаю. Я думаю, что больше 100 лет такие имена даже не задерживаются на земле. Современная статистика говорит, что имена современных учёных живут всего 100 лет. Через 100 лет их уже никто не может вспомнить вообще, что такие были. Очень трудно, потому что у них не было качеств. качества. Запоминается только качество. Почемусы, по-моему, всё дело потому что у него были качества. А, когда он это сам это сделал? Записал 5.000 лет назад. Месадеву записал. Библию записал. Библию. А зачем Библию? Причём тут Библию? Ни в ни в коем случае нельзя сравнивать, потому что по назначению абсолютно разные произведения, абсолютно разные цели. Никакого общего сравнения. Не надо сравнивать, потому что они никак между собой не сопоставимы. Да, абсолютно. Ну, абсолютно разные, поэтому лучше даже не сравнивать. А так как А священные произведения не сравниваются по времени в любом случае по той простой причине, что у них нет времени написания. Они записаны. Поэтому нет разницы, когда они записаны. Хоть когда, они вечно существующие произведения. Поэтому Библия, Коран, Багават-гита это вечно существующие произведения, и по времени они постоянно находятся в акаша-шастрах в эфире. Поэтому не важно всё, вот это не важно, да? Дальше пойдём. А? По качеству запись. Да, то есть личность должна записывать хорошее. Хорошее личность должна записать. А вообще возможно, вот как вы будете приходить новые новые новые идеи. Да. Конечно, вот только что пришло порядка 200 произведений, которые мы имеем счастье на нашем столике видеть. Это современный приход. Есть личности, которые называются Шахтивеша Аватар. которые уполномочены, чтобы они записывать, давать свои комментарии. А, полномочия. Богом. Кто-то кого может полномочить. Кстати, ещё аватар это специальный термин, эти личности, которые приходят, чтобы давать на комментарии на наше время, чтобы можно было веды в наше время изучать. чтобы ни стало понятно. Поэтому можно до да, изучать. И дальше мы пойдём, да? То есть мы поговорили, что пища становится всё хуже. Всё хуже. И более того, в местах скопления вот этих изобретений почему-то притягиваются воры и преступники. Посмотрите, где больше всего преступников, воров и негодяев? в новых залах, на рынке, в аэропорту, то есть там, где какой-то прогресс есть с материалом, там сразу воры скапрыгутся. Особенно вот в нашем железнодорожном вокзале, пожалуйста, можете проверить. Даже если вы на одну секунду отпустите свою сумку, всё. Всё. Её уже не будет тут назначено. Ну всё. Очень интересно, что ну материальный прогресс притягивает преступников, страшно притягивает вообще преступников. Так как это возможность наслаждаться. Неестественная жизнь, все вещи в одну кучу скоплены. Знаете, это, например, большое село, ферма. И у вас все вещи простые, и даже чай хоть даже украс непонятно, что. Поэтому в деревнях до сих пор, если это простая деревня, даже двери не закрывают. Почему? Обратно ничего. Всё очень простое. Простая тарелка, простая ложка, простой простой чайник. Что воровать-то? Э? Что воровать воровать-то? Воровать-то, если жизнь простая, что воровать-то? А что воровать-то? Но если мы вот едем из квартиры в квартиру, мы собираем всё: паспорта, деньги там, всё, там всё что у нас есть, в одну маленькую сумку. И с ней едем. Ну, и поэтому, конечно, очень просто взять, всё избрать. Но это целая технология построена воровства в на поезде. Нам даже в голову ну не приходит, что нас Ну, попутчик может спокойно встать и выйти на ближайшую станцию с нашими вещами. Традиционно Витабанады. Так приходит карма за нежелание жить простой жизнью. То есть приходят воры. Вы не слышали? Вы все хотите спасеть старуху, подумать и задать вопрос, потому что так не слышно. Ага. Не как противоречит, потому что я сказал сейчас. Тогда мы говорили про психологию, сейчас мы говорим про сельское хозяйство. Мы с разных сторон разбираем одну и ту же тему. Подождите, конец лекции. Э-э Но до сих пор, как я уже сказал, во во многих деревнях, простых деревнях, я видел очень много простых деревень. До сих пор нет даже полиции. Мне даже милиции, во многих деревнях нет своей милиции. В центральном есть, то би говорю, вот этот районный центр, там есть милиция, в деревне даже нет, потому что ничего но ну, не происходит. Огромное количество деревень, где вообще ничего не происходит. Где всё очень просто. Даже двери не закрываются, как я уже сказал. Сейчас, конечно, это уходит, особенно из России. Но на востоке ещё есть такие деревни. В городе, как мы уже сказали, вот эта экономика выжидания всё пропитана выжиданием, поэтому всё построено на том, что один пол как-то пытается разглядывать другой пол. Вот Это вот очень активная жизнь на основе выжидания. Но до сих пор в сельской местности очень аккуратно к этому вопросу подходят. Очень некультурно считается проявлять своё выжидание в сельской местности. Вот. А До сих пор к женщинам настолько хорошие отношения в индийской деревне, что как, надумали они насобирают деньги, знаете, на фестиваль. То есть у нас все хотят поехать на фестиваль, женщины очень любят на фестивале ездить, да, это весело, здорово, вот эта поездка. Повеселился. И там у них тоже нет денег, то есть у них тоже это проблема поехать на фестиваль куда-то. Они действуют очень просто. Они берут и перекрывают дорогу Как вот у нас дороги перекрывают за забастовщики. Они просто радостные одеваются, накрашиваются, и весело перекрывают дорогу, начинают петь и плясать, и никто не может проехать. Мужчины с ними не ругаются. Они говорят: "С каждого по 10 руб., если хотите проехать". И они целый день стоят и собирают пошлину со всех, за порез. Набирают деньги, едут весёлый довольный фестиваль. И на них никто вообще не обижается. Представьте, у нас так перекроют дорогу женщинам. И до сих пор они это практикуют абсолютно играючи, абсолютно в очень добром, умиротворённом состоянии. И все им довидень. Такое хорошее отношение. Другая. Да. В Америке по статистике 25% женщин прошли через насилование. В Америке такая вот статистика. Но до сих пор в восточной деревне Если даже кто-то что-то заикнулся или подумал плохо о какой-то женщине, он может даже до вечера не дожить, его просто убьют и всё. Просто убит. Если в индийской деревне кто-то какой-то факт раскроет чего-то, просто убивают человека всё. Сразу же. Вообще, не разговаривают. Там очень просто. Там в Индии вообще там такая простая страна, тому там сразу убивают за две вещи: Если плохо посмотрел на женщину, за три, если плохо отнёсся к женщине, если плохо отнёлся к корове, и если машина сбила человека, то водителя убивают. То есть никаких у них прав нет, у них даже нет прав юридических. Просто если сбил, убивают и всё. Суда нет, да. Они успевают, суд уже не успевает. Просто убивают, то есть всё. Поэтому если там кого-то сбивают, то все там нужно сразу выскакивать и убегать вообще. потому что могут и перепутаться с водителем, сразу надо бежать в разные стороны. Я попадал в такие ситуации. Всем достанется однозначно. Так как там долго разбираться не будут, потому что никак уже ничего сделать невозможно, сбили, убил. И так как там нет такого как бы на судах, как у нас это долго то есть там всё очень просто. Убил, получается. Очень просто, да, вот. Поэтому там всё это регулируется. А вот статистика, что ли. Угу. Катастрофа, катастрофа, видите? Катастрофа это катастрофа, то есть когда машина в машину это уже одно, как говорится. Это уже немножко другая карма. А когда вот он конкретно на сельской дороге взял и заловил, вот ну, тут сразу, так сказать, какой-то кармой. И... Ну, получается вместе есть уже. А? Это получается вместе. Это очень простое отношение к разуму. Если ты разумный и ты сел за руль механизма, будь добр, не довиникого. То есть, в принципе, те люди, которые Нет. Не страдает. Абсолютно не страдает. Как же не убить? Вот и не надо убивать. Зачем он его назадовил? Вот об этом и речь. Не убий никого. Если убил, что извини, карма пришлёт. Очень просто к этому относится. Не надо убивать. Вот о чём речь идёт. Когда его убивают, он уже давно, да? А тут кто это убивает? Тот то убивает, он уже является так так как уже истребный убийца, его нужно убить всё равно. Если его не убить, то и он его всё равно на кто-нибудь убьёт по по закону кармы. Поэтому в Индии карма приходит сразу. Тут она приходит долго, тут будешь долго умирать в тюрьме. И очень тяжело причём умирать в тюрьме. Не дай бог вообще в русскую тюрьму попасть. Я был, не сидел. Я часто посещал тюрьму, там лекции читал. Не дай бог вообще до попасть и там сидеть лет 15. Лучше сразу умереть там же на этой дороге. Поверьте мне. Поэтому есть долгая смерть, избыстрое просто там более просто всё это происходит, поэтому всё просто происходит. У нас просто более сложно, ещё её не посадят. Если хороший адвокат, ещё её не посадят. Да. да. Это всё просто. Там все знают. Если задавил всё, однозначно смерть. Поэтому очень аккуратно. Всё очень аккуратно. Не дай Бог. У нас ещё её эту поддавят маленьким бампером. Если будешь медленно идти. Да? Не, там аккуратнее, там всё, то есть правила очень простые, поэтому там так всё очень. И в Дели там. А? И в Берлине. Я про сельскую местность а говорю. А в Дели бы -то задавили, тож не заметите. Тебя <свят> никто не найдёт никогда водитель. Потому что там машин больше, чем людей уже в <свят> Дели. Там дышать невозможно, там сразу умираешь и всё, от смога. Через час уже себе чувствуешь фильтром воздушным. Ну похоже чем попало. Да какой, похоже? Mm -hmm. Это ад фактически. Если там час пик это ад. Жерально. Mm -hmm. То есть ад. Mm -hmm. Потому что там всё на мазуте. Почти весь транспорт на мазуте, представляете? И весь город в машинах. Всё. Если ветерка нет, это всё, просто умираешь вообще. Ну да почему не может быть хочу, мы не можем, потому что у нас непростая страна. И так как мы не простые, то мы в это вкладываем злость, зависть, обиду. И мы тут вообще тут просто сейчас якну перебил, ну всё. Ну там очень просто, там люди простые, у них нет этого. Они поняли, убили, значит, его тут же убили, вот и всё. И пошли дальше довольные, понимаете? То есть очень просто, нет вот этого нашего вот этой нашей хитрости её нет. А, да, а мы тут этого немножко прибьём, а потом-то вот тоже прибьём, вот их обоих и прибьём. Тут сразу кое-мытьпатуку построили, чтобы всех перебить. Нет, поэтому там совсем другие правила. Там вот, ну в этом-то есть простота жизни, что если что-то происходит, то происходит, поэтому никто не пытается даже посмотреть на женщину, никто не пытается. Потому что если она не дай бог пожалуется, там выскочит 2-25 родственников и всё. А? А? Ну, верхние женщины. А хорошие с низу. Бедные. Если вас устраивает 25% изнасилований в западных странах, пожалуйста. Нет, ну это же совсем другое. Как совсем другое? Вот я и говорю, что другие традиции более простые, то есть всё очень просто, никакого прогресса нет, но женщину уважают, корову уважают, людей уважают. Ну всё очень просто. И это ещё у нас сохранилось, это ещё можно увидеть. То есть простая деревня это ещё есть. В некоторых деревнях даже после замужества муж и жена не живут вместе. Да, вот что же не так. Настолько высокое сознание, и когда они хотят не зачать детей, они проводят специальную церемонию, а перед всей деревней специальная ягге проводится, сам самскара очистительная, когда они получают благословение всех своих родственников и удаляются в специальный дом. так разжают детей. Такое высокое сознание, понимаете? Настолько высокое сознание. До сих пор есть такие деревни, где вот также вот, у него скрытых должно месте. Воспитывают вместе. Дети благочестивые. Дети, дети очень здоровые и очень благочестивые, с очень хорошими качествами, так как нет вожделения за что-то, нет ошибки. Мы уже говорили на этом. Нет ошибки. А план планирован. У нас есть даже такой институт планирования семьи. Вот здравствуйте. <смех> Глупость. То есть ничего нет из материального прогресса, но если вы придёте в эту деревню и и попросите по там напереночевать, ну, вас всегда пустят. Вам даже могут отдельный дом предложить. Они могут прямо уйти из дома, вам дом дать на ночь переночевать. Вас всегда накормят, никогда не будут есть, пока вы не поели. до сих пор. На западе считается, что гость это тот, кого пригласили, да? Но на востоке считается, что гость это тот, кого не звали. Понимаете? Гость это тот, кого не звали. Вот он пришёл, его не звали это гость. А если звали это запланированная встреча, какой-то гость. Вот как слышно. Это друг? Какой же это гость? Это друг. Мы с ним ну договорились. А вот кого не звали, вот это гость. Понимаете? Абсолютно другое мышление, полностью противоположное. Настолько простое, что даже падаешь. Это когда понимаешь, настолько всё просто. Гость тот, кого не приглашали. Просто скажите это в школе. Один раз. Да, у нас, да. У нас незваный гость, да. На западе гости могут ну подождать, пока хозяева не доедят. Подождите, мы сейчас докушаем. Пока подождите, мы сейчас докушаем. У нас все другая традиция. Все хотят походить на Америку. Все хотят походить на Америку. Но вместе с этой техникой приходит и культура. Ещё одну статистику сейчас вам расскажу, американскую, секретную статистику. Родители проводят со своими детьми, как вы думаете, сколько времени в неделю по современной американской статистике? Ну, что, 7? 7 часов. Ещё какие есть мнения? 30 минут. А? 3 часа. Кто ещё как думает? Близко. Где-то минут 20. Там близко. 40 минут в неделю. Да, 40 минут в неделю. Разделите на 7. 40 минут в неделю современная американская статистика. Посчитайте, сколько на один день разделить 6, 6 минут в день. Какие mm -hmm. тупые? Такие культурные. 60 минут они проводят за, за покупками в неделю и 7,5 часов за телевидением, за просмотром телепередач. Mm -hmm. Понятно? Mm -hmm. Вот это американская культура. Mm -hmm. Понимаете? А у нас лозунг догнать и перегнать. Mm -hmm. Ужас. Какая ж тут культура, деградация полная. Поэтому какое будет будущее? Вот и посмотрите, какое будущее американское. Или ещё, например, со со современная философия говорит, что чтобы человек не сошёл с ума от страданий, ему нужно куда-то вылить свой гнев от этих страданий, поэтому нужно всем заниматься спортом. То говоря, здоровый образ жизни это спорт. Нет. Спорт это когда человек пинают мяч или грушу, чтобы он не бил свою семью. Если он не будет что-то пинать и не выливать всю свои силы, весь свой гнев за эти постоянные страдания на спорт, он просто убьёт свою семью, просто перебьёт всех. И а сейчас это водётся здоровый образ жизни. Что если человек занимается спортом это здоровый образ жизни. Нет, в деревне никакого спорта нет вообще, это никому в голову не приходит заниматься спортом. Ни никто в деревне утром, вечером не бегают. Но там все здоровые и всё нормально. Ну? Да? Физически да, вот видите, всё нормально, никаким спортом заниматься не надо. И все довольные, весёлые, и да, всё нормально. Никой проблемы нет. Ну, у нас это здоровый образ жизни. Купить какой-то ужасный механизм в велосипед, дома назакрыться ну, в душной квартире и крутить велосипед, какой-то ужас. И просто для того, чтобы не убить Сво своих родных. Это на самом деле одна из профилактик, а, ну семейного мордобоя. Это заниматься здоровым образом жизни, вместе спортом заниматься. Рекомендуют, чтобы у вас была здоровая семья, вы должны вместе всей семьёй заниматься спортом хотя бы один раз в неделю. Да? А на самом деле это это это как переводится? Что если вы не спустите пар, то вы просто убьёте друг друга уже. Ну что и происходит время от времени. Поэтому в ядах описывается это сумасшедший мир, где всё полностью перевёрнуто, полностью вообще перевёрнуто. Но люди гордиятся тем, что всё перевёрнуто. Мы умудряемся этим гордиться. И все хотят ужасный опыт какой-то обрести. Всем хочется в лунапарк, на американские горки. Ла, то что это такое? Ужас. То есть нужно куда-то залезть, потом куда-то спрыгнуть там этот тарзан да или как это называется, ну. Ужасная штука. Всем хочется какого-то опыта испытать какого-то ужасного. Но природа уже даёт опыт. Если правильно жить в гармонии с природой и развиваться духовно, можно опыт великого блаженства испытать. Опыт величайшего божества можно испытать, опыт святости. Но нам нужно опыт вот, чтобы не разбиться. Опыт не разбиться. В одном из источников я читал, что вот это желание рисковать своей жизнью, вот этот экс эк эк эк эк экстрим, да? экстремато последствие абортов. последствие абортов. То есть когда человек хочет родить, а ему ну не дают, это настолько экстремально, что потом его всю жизнь тянет на экстремальные действия. То есть это это как аборт, то есть оттуда спрыгнуть с этой штуки. Человека тянет на такой, говорит, горный велосипед. Сугарыны велосипед. 12.400. Да, ужас. Настоящее наслаждение, оно даже в цифрах измеряется. Всё. Уже заканчиваю. Ничего. Угу. У нас лекцию закончили. Сейчас. Последние лекции немножечко, смотрите. До мая загружу следующие. Короче, мы будем жить здесь до четверти, шестой. как будете жить? Вы будете жить без них дома? И через подальше. Вы же без них жили? 25 месяц, да? Знаете, я не могу давать знания поверхностно. Поэтому простите меня, доктор. Хочется мне рассказать всё. Хочется что? Давайте частим раз. чаще. Угу. Буду... Я буду быстрее говорить. Нет. Сейчас буду быстрее Мы говорить. Может, быстрее, вы... так первая, за 5 минут. Да, как бы быстрее, не знаю. Uh -hmm. Чаще, давайте чаще встречаться. Да. Yeah. Встречайтесь? Каждый воскресенье рекомендую. Давайте начать встречаться каждую субботу. Есть специальная духовная программа, можно встречаться, в общем, есть вот обязательно лекции проходят. Пока не начали встречаться каждое воскресенье, не буду увеличивать коэффициент. Итак, сейчас такую схему схемку нарисую, очень известно. Итак, нам всем хочется счастья, да? И мы испытываем счастье определённое в своей жизни. И нам хочется испытывать счастье. И как вы думаете, насколько единиц тянет наше счастье, которое мы испытываем сейчас? То есть счастье тоже имеет единицы. Вот сейчас я задам вам масштаб. Вот то счастье, которое вы сейчас Давайте так, то счастье, которое вы испытывали в этой жизни самое большое, которое я вам запомню. Так вы думаете, насколько единиц счастья ну, в те? Максимально. Вот сейчас мы её будем задавать. Сейчас её и задам. Просто чтобы её задать, вы подумайте немножко над этим. Вот как вам кажется, насколько единиц Вот максимально сейчас. А? Пусть 10, 10, да? Пусть 10. В десятибалльной шкале. Но да. есть довольствие острова, есть, так сказать, сильные, ещё серьёзные и да, Все ну и вот другие... то, которое испытывали в этой жизни. Да. Хорошо. Сейчас мы будем, сейчас будем задавать шкалу. Кто мне там напомнит потом, да, да если да. буду ошибаться. Да. Итак, единица счастья. Конкретно описанная в Таитирио понят. Единица счастья. Единство счастья испытывает царь мира, который владеет всеми богатствами этого мира, всеми возможностями этого мира. Царь миру. Угу. Вот посередине. Единство счастья. Шпаргалка. Царь мира вот это единица счастья. Просто единица. Представьте, насколько тянет наше счастье, когда мы берём ну помидоры и посыпаем их сахаром. Это только единица, даже до единицы счастья нам не дотянуть никогда. Нет шансов ни у кого из нас. Да. Ни у кого из нас нет шанса однозначно. Даже в следующей жизни ни у кого нет шанса. Даже я думаю, в ближайших 10 жизней. Нет ни у кого шанса дотянуть до этой единицы. У нас же цари мира нет таких. Да, и даже и царей. Тут таких царей нет. Да, даже и царей. Ну хотя бы там ладно, до президента Америки бокс тем. Там не страшно. Суть идёт только на ну, единица, то есть всё владеет всем, да? Владеет всем вообще. Да это единица такая, как обычно. Владеет всем. В 100 раз больше. Испытываю счастье манушья канхару. То есть немножко о космологии поговорим. Манушей Ганхары это ближайшие к нам правители мира, которых можно назвать, так, ангелами-хранителями, если по-русски говорить. То с рядышком тут присутствуют, летают и иногда подшучивают, иногда нет манушей Ганхары. Живут совсем рядышком, рядышком сами. В 100 раз больше ещё добавляем. Что два нолика, да? В 2 <coughs> раз больше испытывают Деваганхара. А рядом с нами скажем, с человеками, рядом с нашим уровнем. Если брать уровень жизни, то это следующий уровень жизни. Более тонкий. Mm -hmm. Деваганхара. На земле только единица возможна, видите, то есть больше единицы всё. Уже нужно дальше. Деваганхара. Девакангарвы это личности, которые поют для полубогов, то есть они наслаждают полубогов, так сказать, музыканты раски кто они? Девакангарвы. В 100 раз больше. Ещё в 100 раз больше. Испытывают счастье питре. Питре Что такие питри? Они живут ещё выше. Питри это полубоги, которые достигли этого статуса, статуса правителей вселенной, в результате подъёма с уровня земли. То есть они развивали свои качества и достигли такого уровня. То есть снизу поднялись. Сами, так сказать, построили свой разум питризов. Угу. Да? Питри. Дальше. Ещё в 10 раз больше. Испытываю девятку. Девятка это полубоги, которые сверху пришли от рождения. То есть это правители этого мира, которые пришли сверху. Сверху не снизу, а сверху. По рождению. По рождению. Девятка это криво пришли они. было чуть-чуть, правда. В 9 ещё в 10 раз больше. И ещё в 100 раз больше. Испытывает Индра. Индра это царь прайских планет. Слушай, редкость вот такое слово. Индра, царь всех пространств. Расстояние между этими царями, да? Да. Индра. Следующий в 100 раз больше. Испытывает прихастпет. Скажем так, учитель полубогов прихастпет. А? Не хранится. Так надёжно. А так красиво. Да, учитель. Учитель богов тут. Прихастпет. Приказ пати. Девы, девы, да. Приказ пати. Приказ пати. Пати, пати. Ещё в 10 раз. Так это только уже будет быстрее, конечно. Что там? Нас скажут 10, какой? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Правильно что ли? 12. Не знаю. 13. Ну 10, правильно, значит. А я я не математик. Да, 12, а 14, да? Вы мне подсказываете. 10 14. 14. 14. 14. То есть как насчитается там. <electorals> Обидеться на меня было бы. Брахман. Творец этого мира. Царь всеумира. Брахман. Искупитель. Брахман. Творец умирает. Ещё больше. Что-то какое-то надо вообще пробить. Угу. откинуть 15, да? Испытывают те, кто достиг сияния, сияния, которое исходит от духовных планет, он называется Брахмананда. Брахмананда, когда человек достигает, личность достигает сияния, которое исходит от духовных планет. Брахмананда или Тот, кто овладел ведическими знаниями правильно. Вот о чём мы сейчас говорим. Мы сейчас пытаемся владеть этими знаниями правильно. Интересно? Mm -hmm. Да, страшно. И ещё что вот. Наконец. Испытывает тот, кто развивает в себе чистую любовь. это да? да. жир осминога. Вот, вот. Вот называется белочистый робот. А бедоры с маслом и никак. Да. Вот примерно, если градат со счастьем засчитать. Так. Записываю на за... последний рубеж. Итак, как же попасть на последний рубеж? Сейчас я расскажу. Хочется на последний рубеж? Да. А? Да, сейчас я сейчас расскажу. Для этого есть специальная асана. Называется Мудхасана. Мудхасана это специальная асана вверх. Я сейчас расскажу, как её практиковать. Нужно Мудхасана. Нужно опустить голову и 100 раз сказать, что я полный глупец, вообще ничего не понимаю. И потом нужно пойти, найти духовного учителя и предаться ему. И спросить, как мне стать чистым предным Богом. И тогда можно за одну жизнь подняться. Вот. на эту ступень 10 17 за одну жизнь. Если не, если не не подняться сразу сюда, то можно застрять на одном уровне. Что будет очень печально. Там можно надолго. Там можно очень надолго застрять. Даже если вы достигнете одной десятой единицы счастья, то можно застрять на очень долго. На это 1/10. Если даже вы станете просто государ э царём какой-нибудь Чехословакии или Венгрии. Вот здесь это оно есть где. Там и исчезновение. Да, всё, помешает. Сердце под словом сердце подразумевается душа. Душа обладает качествами вечности. А поэтому может себе отключить вечную обязанность. В этом и принцип. Мы хотим вечного обнаруженства. Ну зачем нам временное? Чем заниматься такой, такой человек? Чем чем занимается? Есть такой стикшер-отладка там. Как он дышит? Как он ходит? Чем он занят? И как узнать такого человека? Для этого я рекомендую вам купить шримад-бхагаватам. которые именно и занимаются этой этой наукой, как подняться сразу на 10-ю, 18. Где всё эти эпизоды? Шлеманголов. Покажи сюда. Книг. 18-го, 18 вот первый тот Шлеманголов. 12-го. А как вы хотели так просто от Дмитрия просто читать и сразу через всё перепрыгнуть и на 10 18 -й. завтра завтра на на 10 18 -й. поэтому вот этот труд, который был записан в Есадевле, мы записаны в ВЗДых, который мы изучаем и который даёт возможность безболезненно подняться до 10 18 -й. за одну жизнь если правильно практиковать ещё в одном упражнении пока я один начинаю на Бхагавад-гита это алфавит. Угу. Бхагавад-гита это алфавит, чтобы читать Шримад-Бхагаватам. Если Бхагавад-гиту не не прочитать, то слова будут незнакомые, придётся огарва вот тут складывать. И будут просто слова, но ну, непонятно. То есть, чтобы слова были ну, понятно, нужно Бхагавад-гиту прочитать. Очень просто. Вопросики тоже вот. Какие есть вопросики? И все такие вот такой вопрос вот. Угу. И... Uh -huh. будет вот, быть женщина. Да. А есть их всё дети, да, взять и поместить себя на колени к преру mm -hmm. и сказать: "Дай мне возможность глазами или всем телом, угу, mm -hmm. как бы участвовать в окружающем мире, в звёздах, в этом солнце". А зачем? Природа может то есть, это. То есть, смотрите, есть есть такой вопрос: зачем? И ведаха песняет, что если нужно внутри сидеть этот вопрос. Вот и я трудится, говорю, у тебя, вот, то есть у тебя такой зачем? Думаю, воздушна. Давайте мне поговорим. Я понял, что всем опять хочется, но давайте мне поговорить. Раз так. мне задали вопрос, зачем? И зачем, может быть, только одно? чтобы развиваться такому, да? Кое-то мы принимаем всё, что способствует нашему развитию. Если вы способны сесть в поле зимой под опавшую осину и и питаться только космической праной энергией, и от этого ваш учитель, которого вы приняли, он становится чрезвычайно счастливым и говорит вам: "Только продолжайте себе приходить, ась Это очень здорово для вашего духовного развития. Значит, так и нужно делать. То есть кто-то должен быть критерием нашего развития. Знаете? Поэтому, если учитель так и говорит, что хорошо, то уже 100 лет просидел под деревом без еды, можешь ещё 10 000 лет сидеть. Значит, так и есть. То есть система в том, мы принимаем всё, что нам помогает развиваться. Всё, что нам помогает развиваться. А каков закон? духовного развития, скажут мне. Первый закон духовного развития. Кто скажет, кто экзамен не сдал досрочно? Так. Шанс даю. Кто чинил? Принимать заявку. Это не закон, а? Принимать заявку? Нет. Следовать. Следовать не Нет. Нет, нет. Страх следы. Нет, есть мясо там. Нет. Так. Следовать. А был шанс? А, сейчас скажу. Нет. Первый закон. Да, первый самый главный закон Фундати, без этого ничего с тобой невозможно. Так. 30 секунд. Ага. Вера. Ну, это близко. Это всё близко. Но это самое главное. Может, вы это не заметили или не сконцентрировались. Но это самое главное. Без этого ничего с тобой невозможно. Мы говорили об этом много раз. Да, мне. Это всё уже вторично. Ну это тоже всё вторично. Это вторично, потому что ещё нужно нужно ещё умудриться. Это тоже нужно ещё умудриться. А. И ведь он просто стоит. Да, стоит так просто. Ладно, подсказываю. Чем мы сейчас занимаемся вообще? Что? Мы сейчас не просто слушаем, что мы сейчас делаем. То есть на ну, зачем мы сюда пришли? Ничего. А, слушайте, мы пришли, чтобы общаться с теми, кто также развивается в духов. Так вот первый закон духовного развития это общаться с теми, кто тоже развивается духовно. Общение. Если общение будет хотя бы один раз в неделю, будет всё. И мантра, и гуру, и смирение, и вера всё будет. Общения не будет всё ноль. Так вот скажите мне, но сидение под деревом с зимой, которыйсут, оно даёт такое общение? Нет. Нет. Что делают люди, когда мы собираются, скажите мне? второй вопрос. Кто скажет? Тому на половину сокращаю количество вопросов на экзамене. Что делают люди? Это собираются для общения. Мы этого тут пока не делаем. Что? Десять. Мы пока не на Бога. Мы это пока не делаем. Обмениваются. Не это ещё делают. Слушают. Нет. Я не туда. Да нет, да что вы себе водите, когда собираетесь вместе? Место у нас неважно. Кушаем, кушаем. Ну что же это такое? Всегда. Как не всегда? Так вот я говорю, мы тут пока ещё не кушали, но я просто хочу узнать, когда у нас последний день будет. И я хочу, чтобы Мы тут второй закон духовного развития. то Ну что собираться кушать вместе. И тогда нам что захочется? И. И. В общем, мы прошли. А вы думали что? А, а вы думали, что такое духовное развитие? Если у нас есть откуда-то Да. Сидеть в лесу ночью. Бояться? Нет, нужно собраться, накушаться как следует и спеть красивую песню про душу. Вот. И вот это всё и входит в духовное развитие. Понимаете? А всё остальное от лукавого. Лукавого. Ну, от лукавого. На этой хорошей ноте, да? Так это, кажется,